В Рождественскую ночь Молодая женщина лет двадцати трех с страшно бледным лицом стояла на берегу моря и глядела вдаль. От ее маленьких ножек, обутых в бархатные полусапожки, шла вниз к морю ветхая узкая лесенка с одним очень подвижным перилом.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 — А они живы, Денисушка? — спросила Наталья Сергеевна дрожащим голосом. — А кто же их знает, барыня? Ежели вчерась и третьего дня их не занесло метелью, то, стало быть, живы. Море, ежели не взломает, то и вовсе живы будут. Ишь ведь, какой ветер! Словно нанялся Бог с ним!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 — Сижу, дед! — послышался слабый больной голос. — Больно? Больно, дед! Силы моей нету! На берегу самого льда стояла лодка. В лодке на самом ее дне сидел высокий парень с безобразно длинными руками и ногами. Это был дурачок Петруша.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 — сказал Денис мягким, отеческим голосом. — Приляг на печку, а Бог даст к и уймется нога. — Чую, — пробормотал Петруша, разжав челюсти. — Что ты чуешь, дурачок? — Лед взломало. — Откуда ты чуешь? — Шум такой слышу. Один шум от ветра, другой от воды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 Он становился все злее и злее, и, казалось, решил во что бы то ни стало взломать лед и отнять у старухи сына Евсея, а у бледной женщины — мужа. Дождь и меж тем становился все слабее и слабей. Скоро он стал так редок, что можно было уже различить в темноте человеческие фигуры, силуэт лодки и белизну снега.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 Барыня, мокрая и дрожащая от холода, подошла к лодке и стала слушать, и она услышала зловещий гул. — Может быть, это ветер? — сказала она. — Ты убежден, Денис, что это лед ломает? — Божья воля -с! За грехи наши, сударыня! Денис вздохнул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 «Тронулась, вомета!» — шепнул он темному силуэту мужика. В воздухе стало светлей, выглянула луна, теперь все было видно, и море с наполовину истаевшими сугробами, и барыню, и Дениса, и дурачка Петрушу, морщившегося от невыносимой боли. В стороне стояли мужики и держали в руках для чего-то веревки. Раздался первый явственный треск невдалеке от берега. Скоро раздался другой, третий, и воздух огласился ужасающим треском. Белая бесконечная громада заколыхалась и потемнела. Чудовище проснулось и начало свою бурную жизнь. Вой ветра, шум деревьев, стоны петруши и звон все умолкло за моря. «Надо уходить наверх!» — крикнул Денис. «Сейчас берег зальет и занесет кригами. Да и утреннее сейчас начнется, ребята!»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 А тут еще на берегу, в церкви, зазвонили к рождественской заутрене «Воротись!» — повторил с мольбой тот же голос. Эхо повторило это слово. Протрещали это слово льдины. Взвизгнул его ветер, да и рождественский звон говорил. «Воротись!» — «Едем назад!» — сказал Литвинов, —